хохмочки. Привлекательные женщины отвлекают. Любовь это торжество воображения над интеллектом. Две вещи ненавижу: расизм и негров. Водка Буратино. Почувствуй себя дровами. Надпись на водичной этикетке. Перед злоупотреблением охладить. Если человек по-настоящему хочет жить, то медицина бессильна. Если утром жена с вами не разговаривает, значит, пьянка удалась. От Парижа до находки с водкой лучше, чем без водки. Доктор, я жить буду, а смысл? Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе синее? Несмотря на то, что уже несколько миллионов лет женщина живёт рядом с человеком, В её поведении и образе жизни остаётся ещё много загадочного и непонятного. Не пойман, не кайф. Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это названо молитвой, а когда Бог с тобой шизофренией? Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведёт к жирению. В жизни каждого мужчины наступает тот момент, Когда чистый на скипроще купить. Человеческая глупость даёт представление о бесконечности. Хорошая болезнь склероз. Ничего не болит и каждый день новости. Если вы пригласили девушку на танец, и она согласилась, не радуйтесь. Вначале вам всё-таки придётся потанцевать. Никогда не бей лежачего, ведь он может встать. Самое удивительное, в поп-певцах, что ртом они поют точно так же. Сделать женщину счастливой очень легко, только дорого. Ничто так не согревает душу, как холодное пиво. На ошибках учится, после ошибок лечится. Когда пьешь, нужно знать меру, иначе можно выпить меньше. Ужин был отменный. Особенно хозяйке удался майонез. Нет ничего хуже, чем обманывать женщину, но нет ничего приятнее, когда это получается. Следуя законам бутерброда, можно сделать вывод, что если бутерброд намазать с двух сторон, то он повиснет в воздухе. Жизнь так коротка. Потерпи чуть-чуть. Ду так и сильный ветер, что сигареты выворачивало вместе с зубами. Как ни работай, всегда найдётся козёл, который работает меньше, а получает больше. Никогда с снегами не бывает так хорошо, как плохо бывает без них. Сколько живу, не могу понять двух вещей: откуда берётся пыль и куда деваются деньги. Хочешь завести друзей? заведи их подальше. Иван Сусанин. Что же это за пьянка, если на следующий день не стыдно? Лучше молчать и стыть идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения. Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. На первом курсе учиться трудно, первые несколько лет. Потом будет легче. Человеку свойственно ошибаться, и он пользуется этим свойством часто и с удовольствием. Носорог плохо видит, но при его весе это не его беда. Плесень размножается спорами. Не испортись плесенью. Капля никотина убивает лошадь, а хомяка разрывает на куски. Лом костей не парит. Образование есть то, что остаётся после того, когда забывается всё, чему нас учили. Выражение радует глаз придумали циклопы. Моя хата с краю, мой офис в центре. Стояла тихая Варфоломеевская ночь. Меру-то мы знаем, но разве ж её выпьешь? Готово, мастер. Что готово? сломал шампанское по-домашнему водка под шепение жены не рой другому яму сам ограниченность недалёких людей компенсируется неограниченностью их количеством я зла не помню приходится записывать диагноз острая интеллектуальная недостаточность второй диагноз психических заболеваний нет. Просто дурак. Кто не работает, тот поломался. Салат мясной, ошибка сапёра. Скажи мне, кто я, и я скажу, куда тебе пойти. Глупый пингвин робко прячет, умный смело достаёт. Нашедшего выход затаптывают первым. вини пух с голоду жизнь это гонка где каждый стремится вырваться вперёд чтобы прийти к финишу последним сушка это одноразовый спандер машина не роскошь роскошь средство на её передвижение тот кто храпит засыпает первым хорошо когда собака друг но когда друг собака Деньги приходят и уходят, и уходят, и уходят. Когда ты рядом со мной, мой смысл наполняется жизнью. Чупа-чупс, мы научили мир сосать. Рождённый ползать, везде пролезет. Умело брошенный окурок может стать причиной пожара. то что женщине по душе, мужчине часто не по карману. Женщина как тень, когда следуешь за ней, убегает, убегаешь от неё, следует за тобой. Эх, если б можно было поехать в свадебное путешествие одному. Лотерея это налог на людей, которые не сильны в математике. Иногда так хочется послать наше правительство навстречу пожеланиям трудящихся. Объявление в деканате. Всем неграм срочно сдать хвосты. Рождённый ползать летит недолго. Всё обломилось в доме Смешанских. Ничто так не портит цель, как попадание. Скрипка инструмент для усложнения человеческого уха посредством трения конского волоса о внутренности кошки. Кто способен разбудить спящего, тот способен на любую подлость. Пиво утром не только вредно, но и полезно. Количество разумных на планете вечно постоянно, а население растёт. Я сегодня не такой, как вчера, а вчера я был совсем никакой. Наш экспертсмену вы легко узнаете по жёлтым трусам и голубым майкам. Остальные лыжники одеты намного теплее. Предлагаю вместо слова кунилингус употреблять более подходящее по звучанию слово лизинг. Человек это звучит гордо, а обезьяна перспективно. Друзья приходят и уходят, враги накапливаются.